«Ты в состоянии идти дальше?» — спросил Генч. И Руиз словно проснулся с ощущением того, что время неотвратимо бежит. «Да, конечно», — ответил Руис. Он настроил канал связи наклона низа. «Ты здесь?» — спросил он. «Я здесь», — немедленно ответила она. Голос ее всегда такой милый, теперь, казался, непереносимо сладкой музыкой. Какую Руизу еще не приходилось слышать. Он почувствовал, что его глаза наполняются слезами. Он покачал головой, закрыл глаза и заставил свой мозг работать на поставленную перед ним задачу. «Слушай, я открыл вентили своей брони. Теперь я полностью вынужден зависеть от твоих глаз. Чтобы ты могла показать мне, что правда, а что нет». Если ты увидишь, что я себя веду неправильно или неадекватно, скажи мне, что камера тебе показывает? Что ты сама видишь? Поскольку, скорее всего, я буду видеть что-то, чего в действительности не существует. Может быть, материализуются мои страхи и кошмары. Может быть, мне будут показаны такие вещи, которые считают истинными Генчи. Может... Они спроецируют мне в мозг то, что они видят себя и своих слуг совершенно другими. Может, они покажут события, которые произошли в этих коридорах очень и очень давно. Понимаешь? Да. Хорошо. Все записывай на пленку, но ничего не передавай по сети оповещения. Пока я тебе не скажу. Наступила пауза. И Руиз представил себе, как она советуется с техниками глубокого сердца, чтобы убедиться, что может выполнить его просьбу. «Хорошо, я сделаю, как ты сказал», — ответила она. Руис не стал поддаваться искушению глубоко вздохнуть и пошел дальше следом за Генчем. Он вел его прочь от населенных туннелей, сквозь грубые извилистые проходы, полные древности и странных вещей. Красная биолюминесценция почти не видна была в этих туннелях, словно организмы, которые давали свет в этих местах, питались вонью отбросов и померли с голоду. В некоторых местах гень шел менее уверенно, словно феромонная сеть была здесь больше нарушена, чем в остальных местах. Руис время от времени вдыхал чистый воздух, чтобы голова чуть прояснилась. Они пришли к тому месту, где крыша поднималась вверх, а туннель расширялся и становился словно огромным залом. Руис вскоре понял, что видит перед собой ряды амфитеатра. Скамьи были обращены к дальней стороне зала, такого темного и мрачного, что Руис прищурил глаза, пытаясь разглядеть огромный и зловещий силуэт, который стоял там. Неожиданно он понял, что с обоих сторон от него что-то происходит. Почувствовал движение, Шорохи и мягкие шаги, вздохи людей, которые пытаются затаить дыхание, но не могут сделать этого как следует. Он посмотрел на восходящие ряды и увидел, что на них движутся силуэты, многие сотни их. Он остановился и присел, взяв оружие на изготовку. «Кто они?» — спросил он задрожавшим голосом. Генч остановился, и его глазные пятна слились вместе и сосредоточились на Руизе. «Тут никого нет, Руисов». «Я тоже никого не вижу», — сказал клон Низы. Руиз медленно выпрямился, но иллюзия того, что в пещере вместе с ним была огромная толпа, продолжалась. «Что это за место?» — спросил он Генчер. «Это то место, где родилась машина Орфей», — ответил он. Руиз сделал шаг вперед. В дальнем конце пещеры нездоровый зеленый свет словно собрался с опливыми сгустками. Постепенно этот свет высветил массивный предмет. Машина Орфей была ростом с четырех человек, поставленных друг на друга, а в ширину она составляла десять метров. На ее передней панели было нарисовано лицо, огромное и страшное. Но черты его жили независимой жизнью, пульсируя сами по себе. Сперва Руис не понял, что происходит. Он только видел выражение лица, хитрое и коварное безумие. Он придвинулся немного поближе, и теперь он увидел, откуда исходит движение. Передняя панель машины была составлена из мешанины ног, рук и торсов. Все они были соединены вместе и составляли страшные черты машины. Тут и там, под омерзительной коркой плоти, Проглядывал блестящий металл машины. То, что Руис сперва принял за морщины, были просто щели между частями тел. В узоре, который образовывали тела, была своя симметрия. В этом узоре не было ничего случайного и уродливого, чем очень отличались слуги Генчи. По мере того, как он приближался к машине, он начинал видеть логику этого узора. Скулы были составлены из узловатых сплетений рук, мышцы которых нервно подергивались. Лоб состоял из гладких тонких линий женских ног. Глаза были похожи на рисунок пуантилиста. Они состояли из настоящих глаз, тысяч глаз. Светло-голубые глаза составляли белок глаза, а черные – зрачок. Каждый мигающий глаз создавал впечатление отдельного сознания от этого мутилось в голове. Безгубый рот зиял ухмылкой, и Руиз увидел, что зубами в этом рту были белокурые детские головки, покачивающиеся в каком-то неестественном экстазе. Тут и там, на этом лице, были заплаты из кожи генчей, из которой торчали сенсорные пучки. Руис почувствовал себя невероятно скверно и болезненно. Увидеть машину Орфей. Означало немедленно возжелать уничтожить ее. И он поневоле подивился, каким образом она прожила столько столетий. А потом он стал думать, кто же мог ее создать. Наверное, он заговорил вслух. Потому что Генч ответил своим шепотным голосом. Религиозный порыв. Тот аспект человеческого поведения, который я не могу понять и даже не пытаюсь. Когда мы впервые поняли, что суук становится миром человека, и забрали человеческие существа с поверхности, чтобы превратить их в своих слуг, они превратились вместо него в жертвы всяких безумий и маний. И это была одна из их религиозных попыток создать киборга, который сочетал бы в себе одновременно черты и генчи, и человек. Сделать себе бога. Сотворить кумира. Они до какой-то степени преуспели, надо сказать. Мы анализировали это событие и пришли к выводу, что у них получилось такое создание, потому что они не понимали невозможность синтеза человека и Генча. Здесь они создали эту машину. Здесь они впервые стали ей поклоняться. Руки Руиза сжались на прикладе огнемета. Он снова и снова говорил себе, что то, на что он смотрит, Это иллюзия. То, что прошло и давно умерло. Машина улыбнулась еще шире и сказала, не шевеля губами, «Я мертва?» Голос был бы глубоким и звучным, если бы не был таким тихим. Руиз почувствовал раскат этого голоса в костях и в крови. Этот тихий звук вызвал в нем такую бурю омерзения, что он затрясся от гнева и дрожащими руками наполовину поднял и нацелил огнемет. «Нет», — предупредил Генч, — «сопротивляйся иллюзии Признаки машины работают на то, чтобы смутить тебя. Если ты потеряешь контроль над собой, ты откроешь свое место пребывания солдатам, которых твой враг расставил тут в засаде у входа в святилище машин. Или твое оружие всего-навсего обрушит потолок, Слуги наши отказываются ухаживать за этими переходами. На них тоже влияют призраки. «Хорошо», — сказал Руис и опустил огнемет. Он подошел к страшной физиономии, и с каждым шагом он открывал для себя новую чудовищность. Когда он подошел совсем близко, рот машины открылся в беззвучном злорадном вопле. И маленькие головки, которые составляли его зубы, повернулись, чтобы посмотреть на него. Они смотрели на него с бессмысленной злобой. Крохотные зубы щелкали в неровном ритме. «Это чересчур», — сказал Руис. Он прочистил атмосферу своего шлема чистым кислородом и закрыл вентили, пускающие наружный воздух. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы прочистить легкие от мозгового огня. Машина медленно поблекла, хотя не окончательно. Став прозрачным неподвижным изображением, которое смутно мерцало и уже не казалось угрожающим. Руиз подумал о том, что сказал ему Генч, и включил огонь своего фонарика на шлеме. Он посмотрел на крышку двери и увидел провисшие балки из толченого камня и сплава, которые только слегка поддерживались двумя центральными колоннами из металла. Да и те крепко проржавели. «Пойдем». — сказал он, и прошел сквозь призрак машины, который разбился вокруг него лоскутами радужного цвета. Генч провел его подарку арку дальнего конца пещеры и потом по узкой лестнице. Руис увидел, что его резерв кислорода сократился до 9 минут. Он покачал головой и нехотя снова открыл клапаны в шлеме. Он немедленно испытал головокружение. Но никакие новые кошмары не напали на него в галлюцинаторном тумане. Он не оглянулся на то место, где только что была машина. Наверху лестницы Генч показал ему ряд темных альков, расположенных вдоль узкой галереи. «Смотри, но осторожно!» – прошептал он. Руис, осторожно двигаясь, пошел в ближайший. В конце короткого коридора светилось отверстие, примерно в метр шириной. Он подкрался к нему и выглянул наружу. Под ним огромная пещера была заполнена лабиринтом. Свет здесь был жарче и светлее. Он был желтее, сильнее, чем в туннелях. Толстые стены из плавленного камня, каждый чуть выше высокого мужчины, отходили к стенам пещеры от центрального строения. Коридоры извивались и петляли. Но Руис видел сверху, что три тропинки вели в центр из трех разных арок по периметру пещеры. На стенах двух из входов лежали тяжело вооруженные воины. Двое охранников держали оружие наготове, сосредоточив все свое внимание на арках. Для дурманенного сознания Руиза они казались чем-то вроде классического изображения засады, страшного и чудовищного. Однако Руизу хотелось посмеяться над их уязвимостью сверху. Возле него зашептал Генч. Огромное страшное насекомое работорговки поджидает в третьем коридоре лабиринта. Руиз подумал минуту. На нас не нападут орды кровожадных генчей или их слуг? Нет, ответил Генч. Мы не относимся к расам, которые выясняют отношения к физическим насилием а все слуги поубегали в самые дальние уголки анклава. Они не могут понять, что за конфликт разыгрался между их богами. «Понятно», — ответил Руис. Он забыл, где находится, и глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Однако это действие затуманило ему сознание. Вооруженные люди словно размножились, и весь лабиринт оказался заполненным вооруженными врагами. Руис отвернулся и снова включил подачу кислорода. Он покопался в своей портупее с оружием, потом собрал воедино элементы тяжелого игольчатого лазера. Точно такого же, как выбрал себе младший в качестве основного оружия. «Орудие убийцы», — подумал Руис с неожиданным презрением. Его сознание немного прояснилось, и он собрал лазер. В увеличительном прицеле лазера лицо первого солдата увеличивалось. Пока Руис не смог установить пересечение прицела на шее брони в самом слабом месте дельтанских бронированных костюмов, сперва сгорбленные плечи мужчины заслоняли от него самую уязвимую поверхность костюма. Руис подождал, пока человек слегка переменил положение, потом пронзил лучом и броню и позвонки. Человек молча обмяк. Руис перевел прицел на второго солдата и убил его с еще меньшим усилием. Он крепко чувствовал ту новую тошноту, которая наполняла его каждый раз, когда он совершал убийство и насилие. Это была та болезнь, которая зародилась в нем во время его пребывания на Радирига. Он втянул лазер обратно в амбразору, дыша разинутым ртом, борясь с тошнотой. До его сознания медленно дошло, что в ушах раздается настойчивый сигнал тревоги. Он посмотрел на показатель кислорода. Резервуар был пуст. Он открыл вентили и впустил мозговой огонь обратно в сознание. — Машина знает, — сказал Генч, — и Кориана знает. Кориана стояла перед прекрасным и развратным лицом своей машины, слушая поразительные и чудесные вещи, которые та ей говорила. Рыботорговка вдыхала тот мозговой огонь, в котором был полон храм машины. Она наслаждалась ее силой. У нее уже давно кончился кислород, но пока она не чувствовала, чтобы ее восприятие реальности исказилось. Служанка Сусен давным-давно в ужасе убежала, и с тех пор Кориана никого не видела. Машина говорила своим собственным звучным голосом. Ты создашь армию клонов Руизава и отправишься дальше покорять миры. Кто сможет устоять перед тобой? Кто? Машина разинула пасть, и маленькие черепа, которые торчали во рту у нее вместо зубов, тоненьким сопрано пропели тот же припев. Кто? Но потом пасть захлопнулась, и все глаза машины зажглись галину наторным ужасом. Глаза забегали. И машина стала отворачиваться от нее на всех сотнях своих ног. «Что такое?» Она почувствовала такую же острую панику, как перед этим наслаждение. «Что-то здесь, поблизости», — сказала машина, ковыляя к ближайшей внутренней часовеньке, сделанной из пустой капли мономоля в центре храма. «Твой враг. Он ищет твоей крови и моей». «Где? Разве ты не можешь узнать?» Кориана отпрянула от арки, которая вела в храм, боясь, что увидит наслаждающегося победой Руис ава «Нет, но он убил твоих двух воинов!» Машина бочком пробралась в часовню и присела там. Часовня напоминала огромную приземистую избу. И для дурманиного взора Корианы машина теперь превратилась в какое-то огромное чудовище которая наполовину зарылась по шею в металлический пол храма. Тысячи ее глаз блестели из этой часовни, в темноте храма. Ей так хотелось, чтобы машина поднялась и встала на ее защиту. «Защити меня!» – потребовала она. «Не могу!» – сказала машина. «Моя воля – весьма слабая энергия. Мое самое уязвимое место в том, что я должна слушаться то существо...» которые физически ближе всего ко мне. Разве это не абсурдно? Если ты потеряешь меня и уступишь Руис-Аву, он станет моим хозяином. Напусти на него своего жука-воина. Быстрее, чем он сможет до меня добраться. Она подбежала к часовне, крича, чтобы позвать Макросара. Перед часовней она на миг остановилась, не уверена, не зная, на что ей решиться. Какая-то ее часть, еще остававшаяся человеческой, очень не хотела входить внутрь часовни. Но эта ее сущность как-то очень внезапно погасла, и она влезла вовнутрь, чтобы присесть в защитных объятиях своей машины. Машина захлопнула защитные двери. Она посмотрела сквозь решетку на ту часть машины, куда по образцу питания генчии поступали слизистые вещества из болота. В эту слизь... И сейчас были опущены щупальца, перекатывая кости и неразложившуюся еще плоть. Почему-то Кориане показалось непристойным, что машина продолжала питаться, даже когда ее преследовал Руис А. «Прекрати!» – прорычала она, и щупальца убрались из слизи. Странно, но машина при этом хихикнула. Потом Кориана увидела, что ее макросар патрулирует пространство перед часовней стараясь двигаться так, чтобы никакие выстрелы в него не попали. — Руисав здесь! — прокричала она. — Убей его! И Макросар исчез.